Заключение. С четырёх точек зрения должен подходить марксист к оценке эмпириокритицизма. Во-первых и прежде всего, необходимо сравнить теоретические основы этой философии и диалектического материализма. Такое сравнение, которому были посвящены три первые главы, показывает по всей линии гносеологических вопросов сплошную реакционность эмпириокритицизма, прикрывающего новыми вывертами словечками и ухищрениями старые ошибки идеализма и агностицизма. Только при абсолютном невежестве относительно того, что такое философский материализм, Вообще, и что такое диалектический метод Маркса и Энгельса, можно толковать о соединении эмпириокритицизма с марксизмом. Во-вторых, необходимо определить место эмпириокритицизма как одной очень маленькой школки философов-специалистов среди остальных философских школ современности, начав с Канта. И Маха и Авенариус пошли от него не к материализму, а в обратную сторону к Юму и к Беркли, воображая, что он очищает опыт вообще, а Авенариус на деле очищал только агностицизм от кантианства. Вся школа Маха и Авенариуса идёт к идеализму всё более определённо, в тесном единении с одной из самых реакционных идеалистических школ, так называемыми и манентами. В третьих, надо принять во внимание несомненную связь махизма с одной школой в одной отрасли новейшего естествознания. На стороне материализма неизменно стоит подавляющее большинство естествоиспытателей как вообще, так и в данной специальной отрасли. Именно. В физике меньшинство новых физиков под влиянием ломки старых теорий великими открытиями последних лет под влиянием кризиса новой физики, особенно наглядно показавшего относительность наших знаний, скатились в силу не знания диалектики через релятивизм к идеализму модный физический идеализм наших дней. Такое же реакционное и такое же кратковременное увеличение, как модный физиологический идеализм недавнего прошлого. В четвертых за гносиологической схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партии в философии борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию враждебных классов. современного общества. Новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет тому назад борющимися партиями, по сути дела прикрываемые Геллертерскими шарлатанскими новыми кличками или скудоумной беспартийностью, являются материализм и идеализм. Последний есть только утонченная, рифинированная форма фидееизма. который стоит во все оружии, располагает громадными организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на пользу себе малейшие шатания философской мысли. Объективная классовая роль эмпириокритицизма всецело сводится к прислужничеству фидоистам в их борьбе против материализма вообще и против исторического материализма в частности. Добавление к параграфу первому главы четвертой. Настоящий том страницы 202 и 214. Примечание редакции. С какой стороны подходил Чернышевский к критике кантианства. Примечание. рукопись добавления к первому параграфу главы четвёртой, с какой стороны подходил Чернышевский к критике кантианства, была послана Лениным Ульяновой Елизаровой во второй половине марта, когда книга была уже в печати. В письме сестре 10 или 11, 23 или 24 по новому стилю марта 1909 года Ленин писал по поводу этого добавления: "Высылаю добавление. Задерживать из-за него не стоит, но если время есть, пусти в самом конце книги после заключения особым шрифтом, петитом, например, я считаю крайне важным противопоставить махистам Чернышевского". Сочинение, четвертое издание, том тридцать седьмой, страница триста сорок пятая. В первом параграфе четвёртой главы мы показали подробно, что материалисты критиковали и критикуют Канта с диаметрально противоположной стороны по отношению к той, с которой критикуют его Мах и Авенариус. Не лишним считаем добавить здесь, хотя вкратце, указание на гносеологическую позицию великого русского гигелианца и материалиста Чернышевского. Немного спустя после критики Канта немецким учеником Фейербаха Альбрехтом Рау великий русский писатель Чернышевский, тоже ученик Фейербаха, впервые попытался прямо изложить своё отношение и к Фейербаху, и к Канту. Чернышевский выступал в русской литературе ещё в 50-х годах прошлого века как сторонник Фейербаха, но наша цензура не позволяла ему даже упомянуть имя Фейербаха. В 1888 году в предисловии к предполагавшемуся третьему изданию Эстетических отношений искусства к действительности Чернышевский попытался прямо указать на Фейербаха, но цензура и в 1888 году не пропустила даже простой ссылки на Фейербаха. Предисловие увидела свет только в 1906 году. Смотри, том 10, часть вторая полного собрания сочинений Чернышевского, страницы со 190 по 197. В этом предисловии Чернышевский посвящает полстранички критике Канта и тех естествоиспытателей, которые в своих философских выводах идут за Кантом. Вот это замечательное рассуждение Чернышевского в 1888 году. Те натуралисты, которые воображают себя строителями вся объемлющих теорий, на самом деле остаются учениками и обыкновенно слабыми учениками старинных мыслителей, создавших. метафизические системы и обыкновенно мыслители, системы которых уже были разрушены отчасти Шеллингом и окончательно Гегелем. Достаточно напомнить, что большинство натуралистов, пытающихся строить широкие теории законов деятельности человеческой мысли, повторяют метафизическую теорию Канта о субъективности нашего знания. сведению всё перепутавших российских махистов. Чернышевский стоит позади Энгельса, поскольку он в своей терминологии смешивает противоположение материализма и идеализма с противоположением метафизического мышления диалектическому, но Чернышевский стоит вполне на уровне Энгельса. поскольку он упрекает канта не за реализм, а за агностицизм и субъективизм, не за допущение вещи в себе, а за неумение вывести наше знание из этого объективного источника. толкуют со слов канта, что формы нашего чувственного восприятия не имеют сходства с формами действительного существования предметов. Сведению все перепутавших российских махистов. Критика Канта Чернышевским диаметрально противоположна критике Канта о Винариусом Махом и Эманентами, ибо для Чернышевского, как и для всякого материалиста, формы нашего чувственного восприятия имеют сходство с формами действительного, то есть объективного реального существования предметов, что поэтому предметы действительно существующие и действительные качества их, действительные отношения их между собой не познаваемы для нас. К сведению все перепутавших российских махистов, для Чернышевского, как и для всякого материалиста, предметы. То есть, говоря вычурным языком Канта, вещи в себе действительно существуют и вполне познаваемы для нас, познаваемы и в своем существовании, и в своих качествах, и в своих действительных отношениях. И если бы были познаваемы, то не могли бы быть предметом нашего мышления. влагающего весь материал знаний в формы совершенно различные от форм действительного существования, что и самые законы мышления имеют лишь субъективное значение. К сведению путаников-махистов, для Чернышевского, как и для всякого материалиста, законы мышления имеют не только субъективное значение, то есть законы мышления отражают формы действительного существования предметов, совершенно сходствуют, а не различаствуют с этими формами. Что в действительности нет ничего такого, что представляется нам связью причины с действием, потому что нет ни предыдущего, ни последующего, нет ни целого, ни частей и так далее, и так далее. К сведению путаников махистов для Чернышевского, как и для всякого материалиста, в действительности есть то, что представляется нам связью причины с действием, есть объективная причинность или необходимость природы. Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобные метафизические вздор, они сделаются способными вырабатывать и, вероятно, выработают на основании естествознания систему понятий более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом, к сведению путаников махистов. Чернышевский называет метафизическим воздёром всякие отступления от материализма, и в сторону идеализма, и в сторону агностицизма. А пока лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом, страницы сто девяносто пятое и сто девяносто шестая. Основными вопросами человеческой любознательности Чернышевский называет то, что на современном языке называется основными вопросами теории познания. и леганосеологии. Чернышевский единственный действительно великий русский писатель, который сумел с пятидесятых годов вплоть до восемьдесят восьмого года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкие вздор неокантианцев, позитивистов, махизмов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог в силу отсталости русской жизни подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса.